Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть, тогда болезнь отойдет. «Потерпи, родной, и к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя, синяя мышка, дай воды», — говорила она. «Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды. Только ты хорошенько попроси».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 Нет, слишком неравны были силы, мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной и четверо обреченных в утлой воде, без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана. Никогда не видел кииск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поительнице, которая когда-то вызвала его, напоив и исцелив. «Синяя мышка, дай воды!» Он принялся на шептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать. «Синяя мышка, дай воды!» «Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды. «Синяя мышка, дай воды!»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 но с упорством преодолевая хрипы и клокотания в горле. А отца слышал хуже, тот находился подальше на своих веслах. «Не мне тебя учить, но подумай, открыть их!» Горячо шептал им Раин, точно бы кто-то мог их услышать. «Здесь ты же умный человек!» Думал, крепко думал. «Так будет лучше», — отвечал орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении. Они надолго умолкли, и потом им Раин произнес, «Мы все в одной лодке».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 что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался, ни души, ни звука, ни тени. Он не знал, куда они исчезли, и от этого ему стало страшно, докричаться да не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, и страчивая силы, но никуда не приближался. Оставался на месте, пить хотелось все сильнее нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу.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 «Их нет, их нигде нет», — отвечала утка Лувр. Непередаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватила Кириска. Ему хотелось бежать отсюда, куда глаза глядят. Но бежать было некуда, только воды, вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку. «Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня, я хочу пить».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 Крепко прижал его к груди. «Не кричи! Открыть нет, не зови его!» Он ушел к рыбе-женщине. Но Кириск не слушался. «Где мой открыть ха? Где? Где мой открыть ха?» «Да послушай же, не плачь! Успокойся, Кириск, его уже нет!» Пытался уговорить отец. «Ты только не плачь! Он сказал, чтобы я дал тебе воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, я дам тебе попить. Только не плачь!»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 Мелгун бросил весло, «Дели воду», — мрачно сказал он Эмраину. Эмраина нацеживалась с бочонка на донышко ковша каждому по несколько глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и то оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре, не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого. И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание. «Изменится погода или нет?»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 Надо было сбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты то ошкуренное бревно, опущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет, не удержишься»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 Зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее. «Перестань!» Кинулся к нему Эмраин, собираясь вырвать ковш. Но Молгун, угрожающий, изготовился, не приближайся, борода убью. Это горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот. Он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь рукава, пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось,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 Малгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову. Горит. Внутри все горит, и он стал раздирать одежду на груди. «Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь?» «Там еще есть», — кивнул им на бочонок. «Налить немного?» «Нет», — отказался Молгун, «теперь уже нет».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 Страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмраин пытался как-то успокоить друга и брата своего Малгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать. Он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом. «Ты не говори мне, Эмраин, ничего, уже поздно», — бормотал Молгун как безумный. — «я сам, я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решаете, так будет лучше». Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь. Еще есть немного воды, а я сейчас перешагну». И с этими словами Маугун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрал в себе силы. молгон сказал им Раину, глядя из-под «Ты мне не мешай, борода, так надо. Ты мне не мешай. Прощайте, может быть, дотянете. А я сейчас». «А ты сразу гони прочь, сразу и не жди, если приблизишься, опрокину!» «А теперь греби, борода, греби сильнее, слышишь? Опрокину!» Эмраину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Малгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал. «Аки, Кимолгун, Молгун, не надо!» Именно в эту минуту Молгун решительно перевалился за борт лодки,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 в которой оставалось теперь только двое — отец и сын. Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмраим наконец решил, что пора ему спить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого кириск и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель лгуна на долгое время как бы приглушила мысли о воде,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 Если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись? На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе несбыточная, с которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам, он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах, проплывали океаном, Вдалеке от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран, в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плавали на этих огромных, как горы, лодках белых людей. Только такое чудо, если разгуляется погода». Если совпадут пути, если заметят белые люди, маленький каяк долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой. Об этом и собирался поведать Амраин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрого наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем». Если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Арган, Малгун, и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы. Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспроглядном тумане, в безбрежном море, Медленно умирая от жажды и голода, Имраина охватывала оторопь. С этим невозможно было примириться, что было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного. Лучше умереть вместе с ним. Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота, туманной ночи. Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте, и опять никаких признаков того, что погода изменится, море лежало бездыханное. Отец с сыном примостились на ночь на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой, каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди. Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилил, Только и осталась борода, по-прежнему жесткая и упругая прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначальной сыновьи привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами, они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец — это он сам». Это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды, ему и отцу. «Синяя мышка, дай нам воды! Синяя мышка, дай нам воды!» Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелее переносил страдания неутоленной, все возрастающей уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Малгона, и однако не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервало на эти безысходные мучения, если бы не сын. Если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней ночью ради сына, пусть не имеющего никаких надежд на спасение, и все-таки и вопреки этому оберегаемого им да и на и последней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына,